Глава первая Когда я открыла глаза, то не сразу сообразила, почему вместо беленых каменных плит вижу перед собой некрашенный деревянный потолок. Ах да, мы же не в Академии и вообще не в столице, а за тридевять земель, среди Норейских гор, в гостях у самых загадочных оборотней нашего мира. Когда грифоны прибыли в Норн, мастер Мирт отвел нас в какой-то дум, и сдал с рук на руки хозяйке, Нелле Арти, как он ее представил. Дамой Нелла оказалась весьма необычной, в чем-то даже удивительной, но честное слово. К тому времени я уже так вымоталась, что мечтала лишь об одном — выспаться. И нам дали выспаться. Судя по тому, что за окном снова утро, продрыхла я весь вчерашний день, ночь, а если бы не странный сон, то и еще бы поспала» потому что устали мы с ребятами знатно. Сев на постели и убрав с лица разметавшиеся волосы, я покосилась по сторонам и против воли улыбнулась, обнаружив, что Ланка и Ник все еще беззаботно дрыхнут. Причем подушка у них оказалась одна на двоих, потому что рыжая выключилась практически сразу, как только добралась до постели, а Линелю, похоже, было все равно, куда ложиться. Так что он упал, куда смог» и сейчас бережно обнимал свернувшуюся у него под боком ведьмачку, словно любимую девушку. При этом смотрелись они настолько гармонично, что я не стала их будить, а лишь тихонько выбралась из-под одеяла и на ходу расплетая лохматую косу, побрела на поиски санузла. Еще через полчаса, уже умытая и причесанная, я спустилась на первый этаж и смогла осмотреть дом, в котором нас приютили как ни странно он был построен полностью из дерева хотя в суровых местных условиях проще и дешевле использовать камень в глубине старых гор в затерянной среди скал и многовековых льдов долине которую облюбовали мроны дерево являлось слишком дорогим материалом чтобы вот так щедро его расходовать но вероятно у не людей бытовала иная система ценностей или же они добывали все необходимое с помощью грифонов поэтому дом оказался не только двухэтажным, просторным и добротным, но еще и поразительно теплым. Так что я, даже будучи басой в одной ночнушке, совсем не замерзла. Нелла Арти, хозяйка дома, встретила нас вчера так, словно мы были давними друзьями. Худощавая, черноволосая, статная. Она оказалась настолько похожей на мою бабулю, что в самый первый миг я решила, что брежу. Потом подумала, что у бабули есть сестра-близнец. Но на расспросы ни сил, ни времени не осталось. Да и сама Нелла не позволила. При виде чумазых нас она всплеснула руками и решительно прекратив расспросы, захлопотала по хозяйству. Накормила, напоила, нагрела воды для помывки, а также обеспечила чистой одеждой и расстелила постель, куда в приказном порядке отправила всех троих. Но вот теперь я выспалась отдохнула и была не прочь с ней пообщаться. Но, как назло, в доме никого не оказалось. На всякий случай, дважды проверив все здание прозрением, я огорчилась отсутствию живых. Однако, зайдя на кухню и обнаружив на столе еще теплый завтрак, успокоилась. Раз есть завтрак, значит и хозяйка скоро появится. Кстати, на лавке возле входной двери я обнаружила еще и три комплекта зимней одежды, Теплые штаны, рубахи, шерстяные без рукавки и овечьи тулупы на пару с варежками, сапогами и меховыми шапками. Недолго думая, я решила обождать с завтраком, пока не проснуться Ник с Ланкой, после чего быстренько оделась и, толкнув скрипучую дверь, высунула нос на улицу. Снаружи царила зима. Правда, не свирепая или лютая, как у нас в Рино, а такая, знаете когда и солнце ярко светит, и морозец явственно кусает за щеки, зато нет пронизывающего до костей ветра, поэтому в такую погоду совсем не хочется сидеть дома. Напротив, при виде сверкающих и переливающихся на солнце сугробов, на губах сама собой расползается улыбка. Морозный воздух кажется особенно свежим, а по выбеленным дорожкам так и хочется пробежаться, собирая ладонями свежий снежок. Такую зиму я любила. Свежо, чисто, красиво. И улица, на которую я вскоре выбралась, тоже была красивой. С массивными деревянными домами, двумя рядами, убегающими куда-то вдаль. С заснеженными крышами, покрытыми изморозью окнами и утопающими в сугробах заборами, возле которых с визгом и хохотом возилась многочисленная детвора. Норн, как я уже заметила, оказался мало похож на полноценный город. Слишком маленький, слишком тесный. Да и как иначе, если долина, где обитали Мроны, была со всех сторон стиснута высокими скалами, и для полноценного поселения попросту не хватало места, а внутри этих самых скал еще и обитала целая стая грифонов, чьи тени то и дело проносились над землей. Впрочем, нелюдям их близость, по-видимому, беспокойства не доставляла. Пока я любовалась видами, мимо нашего дома прошло сразу несколько закутанных в меха молодых женщин. Но при виде проносящихся по земле крылатых теней, никто из них даже глаз к небу не поднял. «Уже проснулись?» Вдруг отвлек меня от созерцания знакомый голос. Я вздрогнула от неожиданности и, обернувшись, непонимающе уставилась на невесть откуда взявшегося мастера Мирта. «Саан, меня задери! Как ему это удается?» До ближайшего здания шагов сорок. Под сапогами снег скрипит так, что оглохнуть можно. Да и солнце светит в спину. Как я могла его пропустить? Или он на крыльях сюда спустился? «Доброе утро, Эрта!» — вежливо поздоровался Мрон, сделав вид, что не заметил моей оторопи. «Доброе!» — промямлила я, с трудом отведя от него взгляд. И вот как ему не холодно в одной кожаной куртке, да еще и без шапки. Да, мы вон до самого носа в меха укутались, чтобы не замерзнуть, а этому хоть бы что. «Вы всегда так тихо подкрадываетесь?» Мужчина в ответ улыбнулся. «Я просто был неподалеку. А насчет поступи — привычка. Прошу прощения, если напугал. Хотите, я покажу вам норн?» «Хочу, но попозже, когда мои друзья проснутся». «Кажется, вы собирались меня о чем-то спросить», — не стал настаивать он. Я от неожиданности снова смешалась, если честно, не ожидала, что он сам предложит, да еще так скоро, но потом все-таки набралась мужества и кивнула. «В последнее время вокруг нас происходит столько странного, что у меня просто голова кругом, и так уж получилось, что многие из моих вопросов почему-то связаны с вами. Что конкретно вас интересует?» Ничуть не удивился Мрон. «Если честно, то все». Опустила глаза и на всякий случай добавила. «Если, конечно, вы не сочтете это наглостью с моей стороны». Мрон снова улыбнулся. «Многое из того, что я вам расскажу, не подлежит распространению среди простых людей, Эрта. Но вам как раз стоит об этом узнать. Надеюсь, вы умеете хранить секреты. От друзей я ничего не скрываю. От друзей скрывать и не потребуется». Однако до остальных, включая вашего куратора, эта информация дойти не должна. По крайней мере, не от вас. И не в ближайшее время. Я недолго подумала, но потом снова кивнула. Полагаю, что смогу обеспечить сохранность этих сведений, даже в том случае, если кто-то захочет использовать на нашей тройке магию разума. В таком случае, спрашивайте, постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Кто вы? не стала тянуть кота за хвост я. В смысле, не только вы, а вообще. Имейте в виду нашу расу? Мне казалось, в Империи это известно. Мы оборотни. В учебниках вас относят к промежуточным видам. Неправда. Тут же отреагировал Мрон. Вернее, не совсем правда. Потому что изначально мы действительно были чистокровными, со всеми вытекающими последствиями. И только в последнюю тысячу лет а Впрочем, лучше начать с самого начала. Что вам известно о Лазуревой долине? Я на мгновение растерялась. Честно говоря, не очень много. Хорошо. Вы знаете, как в нашем мире появилась первая нежить? Да, Вилли рассказывал. Значит, вы уже в курсе, что сам он пришел к нам еще с тех времен? Снова уточнил мужчина. Да, он сказал, что ему больше шести тысяч лет, и что он видел, как зарождалась первая скверна. «А то, что это произошло здесь, в этой самой долине, он вам тоже сообщил?» Я наморщила лоб. Впрямую нам никто об этом, конечно, не говорил. Но после недолгих размышлений я пришла к выводу, что намеки на эту тему действительно были. Вилли сказал, что нам непременно надо попасть в Лазоревую долину, и что это очень важно. А еще он утверждал, что знает, где находится первая скверна. И если сложить два этих факта, то получалось, что правду нам все-таки сообщили, да и Нор что-то такое намекал. Правда, пока было сложно понять, что из этого следует. Поняв по моему лицу, что ответ мне уже известен, мастер Мирт удовлетворенно хмыкнул. «Очень хорошо. Значит, самое главное вам объяснять не потребуется». Когда-то ведь мы совершили ошибку, затеяв войну друг с другом, и рискнув использовать слишком мощное заклинание. Итогом этой ошибки стало то, что живописная долина, которую теперь называют не иначе как проклятой, превратилась в Саан знает во что. Вместо живых там народилась нежить, потом эта нежить ринулась во все окрестные земли, и она непременно заполонила бы все доступное пространство, если бы оставшиеся в живых ведьмы не выставили вокруг нее стражу и не накрыли долину, магическим барьером. Ночью, когда стемнеет, вы даже сможете его увидеть, если подниметесь повыше. «Лазуревая долина находится здесь?» — удивилась я. «Грифоны способны домчать вас туда меньше, чем за 20 минут. И вы решили поселиться рядом с ней?» «Мы — стражи долины», — спокойно сообщил Мрон. «Нас создали для того, чтобы ее защищать». «Я замерла». «Как это создали?» «Ведьмы обладали особой магией», — пожал плечами мужчина. Когда долину отгородили от всего остального мира, рвущееся оттуда проклятие притихло, но до конца не исчезло, поэтому за сохранностью барьера нужно было следить. Условия здесь, как видите, суровые, в горах довольно сложно организовывать регулярные патрули, еще сложнее вылавливать нарушителей, да и барьер при всей своей мощи довольно хрупок. Любое магическое воздействие способно его разрушить, поэтому охрана должна нестись неусыпно, по всему периметру. И поскольку люди на это оказались неспособны, то ведьмы создали нас. Я не знала, что оборотней можно создавать, даже чисто технически представить не могу, как такое возможно. «Мне нечего вам на это ответить, Эрта». «Подробностей я не знаю, за исключением того, что в отличие от простых оборотней, в которых присутствует звериное начало, от одного единственного вида, нам таких видов досталось несколько». «То есть у вас не один прародитель?» «Да», — засмотрелся куда-то вдаль Мрон. «В нас оказалось так много всего намешано, что у оборотней моего вида...» появилась возможность принимать практически любое обличие – бьерн, волк, змея, птица. Это позволило нам без помех контролировать весь периметр и оберегать долину от чужаков, как на земле, так и в воздухе. И мы делали это веками, тысячелетиями. Поскольку мы не стремились о себе заявлять всему миру, то о нас долгое время никто не знал. Ну а когда слухи все-таки просочились – Нам так и не смогли дать полноценное определение. «Химеры», — прошептала я во все глаза, уставившись на Мрона. «Вот почему вас так назвали. У вас просто не было единой формы». Мужчина медленно наклонил голову. «Нам было доступно небо и подземелье, горы и реки. Мы были созданы, чтобы выживать при любых условиях и в бою с любым противником, включая высшую нежить». «Вы говорите, были?» нахмурилась я. Примерно тысячу лет назад нас прокляли, и вот с тех пор большую часть своих способностей мы утратили. «Кто вас проклял? Как? Зачем?» Сейчас это уже не так важно, но факт в том, что проклятие нас изменило. Те, кто в момент его использования находился в зверином облике, больше не смогли обратиться в человека. А те, кто пребывал в личине человека — Практически утратили способность становиться зверем. «Хотите сказать, грифоны?» Мрон в ответ тихо вздохнул. «Мы всегда предпочитали крылатую форму, по воздуху легче перемещаться. Поэтому грифоны, которых вы видели, являются прямыми потомками чистокровных химер, которых проклятие заперло в зверином теле. К несчастью, мы не сразу поняли, что с каждым поколением наши братья и сестры постепенно отдаляются от нас и все больше становятся похожими на обычных зверей. Да и принимать какой-либо иной облик им не дано. Они рождаются и умирают грифонами, и я не знаю, через сколько поколений их разум окончательно угаснет, а нам придется разводить их, как обычных животных, с горечью вспоминая, что когда-то они были такими, как мы. А что случилось с остальными – Поежившись от набежавшего холодка, спросила я. Поначалу нам было сложно. Двуногая форма гораздо более уязвима к холоду, голоду и ранам, поэтому мы больше не могли полноценно охранять барьер. К тому времени он заметно ослаб. Заклятие ведьм, хоть и было рассчитано на века, с годами все же утратило силу, и нам пришлось выбирать. Остаться здесь, в горах, храня верность многовековым традициям или же смирить гордыню и обратиться за помощью к людям. Мы выбрали второе. После небольшой паузы признался Мрон и заключили с Империей договор в обмен на помощь и сохранение некоторых привилегий. С тех самых пор... Император не стремится вмешиваться в нашу жизнь, и примерно раз в 30-40 лет жрецы, а их можно смело назвать преемниками ведьм, проводят обряд, позволяющий сохранить барьер над долиной. А мы взамен обязались стеречь не только ее, но и всю северную границу империи. А еще служители храма испросили для нас благословение у светлых богинь. Благодаря чему нависшее над нами проклятие удалось ослабить. «А они не пытались проникнуть в долину, когда узнали, почему вы ее охраняете?» Осторожно поинтересовалась я. «Была у них такая мысль. Все-таки там стоит первохрам. Там же когда-то пролилась кровь наших богов. Оттуда пришло проклятие Саана. И если бы удалось его уничтожить, пожалуй, это единственный вопрос» по которому у нас нет полного согласия с Империей. Проникнуть через барьер не дано никому, включая нас самих, жрецов или простых магов. Говорят, он пропустит только тех, в ком течет кровь ведьм, а чужаки сумеют его преодолеть, лишь полностью разрушив. Но ведьм давно не осталось в нашем мире, их наследие рассеялось, магия почти исчезла, и носителей чистой крови уже не найти. Но жрецы полагают, что это не так важно, и что если они привезут сюда достаточно алтарей, то сумеют противостоять находящемуся в долине божественному проклятию. Мы, разумеется, не согласны и считаем, что не имеем права так рисковать. Поэтому в свое время и отказались предоставить людям императора право прохода к лазоревой долине. С тех пор переговоры с империей зашли в тупик. И только в последние несколько недель дело сдвинулось с мертвой точки. Я помолчала. Обсуждать решение императора мне было не с руки. Не того я полета птица. Да и, если честно, судьба оборотней меня сейчас волновала гораздо больше. «А что произошло с другими химерами после проклятия?» — спросила я, немного собравшись с мыслями. «Как и грифоны, наши женщины утратили способность менять облик навсегда». «Сохранив лишь некоторые общие особенности, свойственные нашему виду», — ровно отозвался мастер Мирт. «А вот мужчинам богини все-таки сумели помочь, поэтому менять облик мы по-прежнему способны, звериный дух в нас тоже остался. Однако, чтобы его пробудить, приходится прилагать массу усилий. А если это все-таки удается, то еще не факт, что с ним удастся договориться». «Простите, я не понимаю. Обычный оборотень всегда ощущает себя цельным», — пояснил Мрон. «В любом облике, зверем или человеком, неважно. Его разум всегда един, его зверь — отражение него. Они неделимы, тогда как мы утратили контроль над собственным зверем, и теперь он, если и просыпается, то становится во всех смыслах слова самостоятельным». Я вздрогнула и уставилась на уборотня расширенными глазами. «Что?» «Процесс разделения довольно сложный, местами даже опасный и крайне болезненный для обоих», усмехнулся мастер Мирт. «Но так уж повелось, что с некоторых пор химеры гуляют отдельно от нас, несмотря на то, что они плоть от нашей плоти и кровь от нашей крови. Так значит, люка «Да», кивнул он, «мой зверь». Та самая химера, которой досталась большая часть наших способностей. Может, она мала ростом и не выглядит опасной. Зато она умеет менять облики, как захочет. У нее сохранилась природная способность создавать недоступные другим видам порталы. Она способна меня призвать и выдернуть таким порталом из любого уголка света. А если захочет, то может слиться со мной в единое целое, так, как сделала вчера». Я чуть не поперхнулась от неожиданности. саган меня возьми!» «Да как же это?» «Что за странные оборотни эти мроны?» «Наверное, для вас это звучит дико, но мы живем так уже тысячу лет». Понимающе улыбнулся мастер Мирт. Даже сумели приспособиться и нашли способ ускорить пробуждение Химеры. Обычно для этого нужно совсем немного. Манящий запах добычи, неминуемая угроза смерти. Но разбудить Химеру вовсе не означает ее приручить. Наши звери своевольны, упрямы, порой даже агрессивны. Силой тут ничего не добиться, иначе Химера просто уйдет. Поэтому иногда могут пройти годы, прежде чем Мрон и его зверь сумеют найти общий язык. И еще больше времени, прежде чем у них получится стать одним целым. «А как злюка оказалась у нас?» Все еще, будучи в некотором шоке от такой правды, поинтересовалась я. «Почему она не осталась с вами?» Мастер Мирт снова хмыкнул. «Вы помните нашу первую встречу, Эрта?» «Еще бы! Вы же выпали из портала в долине Нол-Рох. На тот момент химера у меня еще не было», — признался он. «В тот день мы устроили облаву в дальних подземельях. Нежити вокруг Лазоревой долины всегда обитало немало, но в последнее время...» она стала проявлять повышенную активность. Поэтому было принято решение зачистить нижние уровни, пока там не завелось чего-нибудь посерьезнее зомби. Во время зачистки мне не повезло. В одном из ответвлений отряд нарвался на высшую нежить, а большое количество химер сделало пространство внутри коридора неустойчивым. Из-за этого в самый разгар схватки меня оттуда буквально вышвырнуло вместе с гордами и измами и, вероятно, именно это послужило толчком для пробуждения злюки. Правда, я почти не помню, как это произошло и что случилось после того, как меня утянуло в портал. После еще одной паузы добавил мужчина. Все связанные воспоминания заканчиваются на том месте, как в меня вцепилось сразу несколько тварей. «Вы упали», — вздохнула я. «Мы с ребятами как раз находились неподалеку и видели, как вы появились в лагере». А горты принялись рвать вас на куски. Потом подоспел Куратор. Измов уничтожили, гортов тоже добили. Портал удалось закрыть. А вскоре прибежали целители и унесли вас в лагерь. Пока Эрт Ларун заканчивал с зачисткой. Он сказал, что я обязан вашей тройке жизнью. Это ведь вы уничтожили нежить. Я качнула головой. Без него мы бы не справились. А по поводу вас, честно говоря, я чуть было не решила, что мы вас не спасем. «Вы бы и не спасли», – ошарашил меня Мрон. «Я знаю свои возможности, Эрта. С теми ранами, что я получил, шансов выкарабкаться было немного. А после того, как проснулась Химера, они вообще скатились к нулю. Поэтому, признаться, я был сильно удивлен, когда очнулся живым. Более или менее здоровым, да еще и с отчетливым привкусом лунного корня на языке». «Лунный корень?» Вы называете его кошачьим. Травка не то чтобы редкая, но весьма непопулярная среди других рас. Просто потому, что для вас она бесполезна. Вы ее даже за лекарство не считаете. Однако на нас она действует подобно сильнейшему стимулятору. И порой с ее помощью можно выжить, даже находясь на волосок от смерти. «Я не знала». «И ваши целители не знали» поэтому с самого начала было ясно, что с того света меня вытащили не они. И лишь когда Эрт Ларун сообщил, что это вы, имели неосторожность первой ко мне приблизиться, Мрон пристально на меня посмотрел. «Каким зельем вы меня напоили? Это ведь было ваше зелье?» «Нет», — помотала головой я. «Мне его бабушка дала в дорогу, сказала, чтобы я использовала его только в крайнем случае» а вам известен его состав. По большей части, хотя про кошачий корень я, признаться, не догадывалась, он у травников не в почете. Зато мы его очень ценим. Магические эликсиры для нас бесполезны, как и целительная магия. А вот лунный корень, дав мне то зелье, вы спасли мне жизнь Эрта и окончательно разбудили Химеру, облегчив, так сказать, ее рождение». «Эм, а как она могла... Ну, в смысле, как это вообще происходит?» С некоторым трудом сформулировала я крутящуюся в голове мысль. «Ваши химеры — реальные создания из плоти и крови, но я, если честно, не могу даже предположить, как она может... Э, родиться!» Мрон, понимающе улыбнулся. «Для этого достаточно нескольких капель крови и совсем немного плоти хозяина» которую новорожденная химера меняет потом, как захочет. Сразу после рождения они совсем слабые и очень уязвимые, поэтому обычно прячутся, пока не выберут подходящую форму. Зато они умеют быстро расти. Для этого нужно всего лишь немного времени и достаточное количество пищи. Ну а поскольку химеры всеядны, ясно, дрогнувшим голосом отозвалась я, селясь уложить в голове эту невероятную картину, Но мне все равно непонятно, почему злюка ушла, почему не осталась с вами. Мастер Мирт пожал плечами. Когда она родилась, я физически не мог ей помешать. Собственно, я даже не сразу понял, что у меня появилась химера. Все, что я помнил, это боль. Пустоту в груди и запах. Ваш запах, Эрта. Вернее, запах вашей крови, который остался у меня на когтях. Целители не сумели ее отмыть. «Для этого им пришлось бы отрезать мне пальцы». «Только я тогда не знал, кто вы, и не видел вашего лица». Я смутилась. «Вообще-то видели, там на полигоне был момент, когда вы пришли в себя, да и потом... Кстати, у вас тогда глаза были жёлтыми, да и вели вы себя совсем как... Простите, не совсем обычно». «Я вас обидел», — нахмурился мастер Мирт. «Нет, что вы, вы были ранены». «Поэтому не могли себя контролировать и наверняка приняли меня за кого-то из тварей, а потом в лагере вы меня просто обнюхали». «Еще больше смутилась я, после чего сразу ушли, и вплоть до возвращения в Академию я вас больше не видела». «Этого я тоже не помню», — задумчиво проговорил Мрон. «Скорее всего, вы встретили не меня, а Химеру Эрта, в тот самый момент, когда она уже проснулась и осознала себя» но от меня еще не отделилась. Как я уже говорил, в первые часы после пробуждения наши звери проявляют осторожность. Так что, вероятно, когда Злюка обнаружила себя в окружении незнакомых людей, то не захотела себя демонстрировать, быть может, пыталась защититься, но при этом она запомнила вас, учуяла запах вашей крови, вероятно, вы ее заинтересовали» поэтому, как только появилась возможность, она пошла за вами. «А вы, значит, за ней?» — догадалась я. «Куда же я без нее?» «Но главное не в этом. Есть иная причина, по которой Злюка обратила на вас внимание. Вы одна из нас, Ниэль. В вас течет кровь моего народа. В противном случае Химера вам бы не доверилась». «Этого не может быть», — твердо ответила я на всякий случай отступив на шаг. «Понимаю, к чему вы клоните, но мне прекрасно известны законы наследования, так что даже если когда-то у нас в роду и промелькнул кто-то из ваших родичей, то это было очень давно. Иначе я не смогла бы родиться колдуньей. А раз у меня есть магический дар, значит крови оборотней во мне однозначно не осталось. Это доказано давно и не мной. Поэтому вы, скорее всего, ошиблись». Мрон... Лишний весело улыбнулся. «Я помню вкус вашей крови. Я не мог ошибиться. А моя химера тем более. Но я ведь уже сказала. Я не собираюсь с вами спорить». На удивление быстро отступился мастер Мирт. «Давайте я просто расскажу, что знаю, а вы уже сами решите, верить мне или нет». От такого предложения я опешила «Что он может мне рассказать?» Откуда ему вообще может быть что-то известно обо мне и моем прошлом? Хотя, с другой стороны, что я теряю? Уверена, у него не найдется ни одного достойного аргумента, который я не смогла бы оспорить. Кровь Химер попала в ваш род пять поколений назад. Тем временем уверенно начал мужчина, заставив меня обратиться вслух. Это была случайная связь. Быть может, вы об этом не знаете, но мужчины моего вида, у которых еще нет пары, нередко сходятся с людьми, на время, разумеется, очень короткое, порой даже на одну ночь. И результатом таких связей обычно становится появление девочек-полукровок. Мальчики в подобных союзах не рождаются. Для этого необходимо наличие крови химер у обоих родителей, точно так же, как появление девочек, Крайне редкое событие у полноценной пары. Это тоже одно из последствий обрушившегося на нас проклятия, не удивляйтесь. Поэтому случайные связи у нас не порицаются. Напротив, каждый мужчина, не связанный узами брака, обязан оставить после себя потомство. Для нас это вопрос выживания. «Понимаю», — прошептала я, опустив взгляд на заснеженную землю. «Но даже если вы и правы насчет моих предков», то это не имеет значения, ведь начиная с четвертого поколения, да, кивнул он, законы наследования едины для всех, поэтому через три поколения кровь оборотней перестает доминировать, но отдельные признаки, характерные для нашего вида, можно отыскать и спустя гораздо большее время, такие девочки всегда отличаются твердым характером, Из них не вырастают цветочницы, подавальщицы в трактирах или любительницы вышивать крестиком. Они непоседливы, склонны к авантюрам и порой сами не знают, что именно гонит их с насиженного места. При этом выглядят они совершенно обычно. У них нет клыков, желтых глаз, и даже чистокровный Мрон не способен распознать своего отдаленного потомка, если, конечно, ему не доведется попробовать его крови. Я вскинула голову. «Причем тут я? Я видел ваше досье, Эрта, и досье вашей матери. Все признаки, которые я перечислил, очень характерны для женщин вашего рода. А еще мне известно, что ваша бабушка, будучи в довольно юном возрасте, не только сбежала из дома, но и сделала это ради человека, который оказался ее недостоин. После этого Нелла Оли возненавидела весь род мужской». И предпочла стать отшельницей, лишь бы не дать кому-нибудь повод еще раз ее предать. Для полукровок такое поведение в порядке вещей. Женщины-химеры всегда эмоциональны. Правда, со временем ваша бабушка смягчилась. Подрастающая дочь заставила ее переключиться на более насущные проблемы. А вскоре после того, как та, в точности повторив судьбу матери, сбежала учиться в академию, Нелли и принесли на лечение человека, вернее, тяжело раненого Мрона, который, едва ее увидев, сделал ей предложение. Я вздрогнула. «Что? Моя бабуля и какой-то оборотень? Да не может этого быть!» Разумеется, Нелла ответила ему отказом. Успокоил меня мастер Мирт. Ее ненависть к мужчинам, хоть и попритихла за годы спокойной жизни, все же не угасла до конца. Будучи вспыльчивой и подозрительной, ваша бабушка не поверила незнакомцу, который осмелился назвать ее парой, и как только он встал на ноги, поспешила выгнать из дома. Тем не менее, кое-какие вещи он успел ей рассказать, поэтому она прекрасно знала о лунном корне, о наших повадках, знала о том, что в ее, а значит и в ваших жилах, течет наша кровь. А когда спустя некоторое время к ее дому из лесу вышла приблудившаяся кошка, то безошибочно распознала в ней химеру. Вот уж когда я впала в шок по-настоящему. Моя бабуля, и она не сказала об этом мне? А как же Мрон? Он что, вот так и ушел? Он погиб, — спокойно отозвался мастер Мирт. Причину я не знаю, но в любом случае он бы непременно вернулся. А раз вместо него пришла химера, значит, он умер. У меня перед глазами, как на его встала пушистая рыжая кошка, которую бабуля упорно гоняла со двора. Мурлыка, моя усатая помощница, преданный друг и самая первая наставница, дружбу с которой я старательно скрывала от непримиримой Неллы. Я не спрашивала, почему она так не любит Мурлыку, но при виде нее бабушка буквально закипала, А со временем и вовсе запретила упоминать ее имя, словно несчастная кошка чем-то перед ней провинилась. Впрочем, Мурлыка не огрызалась и не шипела, даже если в нее с размаху прилетал старый башмак. Она просто была рядом, терпеливая, незаметная, молчаливая. Однако представить, что первые семь лет моей жизни рядом со мной находилась не просто кошка, а потерявшая хозяина, непринятая его избранницей — отчаянно горюющая химера, как же ей, наверное, было тяжело. Я прекрасно помню, как вернулась однажды из Рино и в голос разрыдалась, узнав, что моя добрая и верная Мурлыка умерла. У меня и сейчас от воспоминаний слезы навернулись на глаза. А когда Мрон замолчал, давая мне время успокоиться, я мотнула головой и нашла в себе силы прошептать. «Откуда вы это знаете?» Ваша бабушка рассказала. Она, как оказалось, тоже знает законы наследования, поэтому и не сказала, кем была ваша прапрабабка. Но, помня о том, как погибла ваша мать, она на всякий случай все же приготовила настой из кошачьего корня, который мог бы однажды спасти вам жизнь. Я ошеломленно моргнула. «Вы что, говорили с моей бабушкой?» «Да». Хотя она и оказалась на редкость неразговорчивой Неллой. Но когда вы успели, и как она вообще рискнула с вами откровенничать, я осеклась, а мастер Мирт грустно улыбнулся. Я узнала о том, что вы в Рино, от Химеры. Иногда она позволяет мне видеть ее глазами и слышать ее ушами. Поэтому я знал, где вы находитесь и что с вами произошло. Только добраться туда, к сожалению, не успел». А вот к нелли Оле все-таки заглянул, заодно убедился, что наша кровь в ней достаточно сильна, чтобы можно было смело отнести вашу бабушку к третьему поколению, заодно заполучил целую кучу угроз и проклятий. Но когда я рассказал ей то же, что и вам, она едва не расплакалась. Я шмыгнула носом. Значит, она его не забыла. Свою пару невозможно забыть. Мне всегда казалось, что за ее отшельничеством стоит не только история дедушкиного предательства. ох бедная бабуля. Но если тот Мрон действительно был ее парой, и она со временем это поняла, то почему же так ненавидела его кошку? Потому что он не вернулся, хоть и обещал. Вроде как тоже ее обманул. Ваша бабушка не знала, что он погиб. Весь ее прежний опыт говорил именно о предательстве. Ахимера одним своим видом напоминала об этом. «Вы, полукровки, плохо чувствуете зов крови». Поэтому Нелла Оли ничего не поняла. А если и ощутила что-то этакое, то страх заглушил эмоции. И только спустя многие годы она сумела хотя бы себе признаться, что совершила ошибку. «А я?» – тихо спросила я. «Что вы узнали насчет меня?» Мастер мирт улыбнулся. «Вы пятое поколение в своем роду, Эрта, внешне уже не так на нас похожее, с более спокойным нравом, да еще и одаренная благодаря отцу. Но я не сказал вам одной важной вещи. Кровь-химер, как и их самих, можно разбудить. И судя по тому, что я вижу, вы сумели это сделать». «Я, полагаю, недавно пройденное испытание, вас к этому подтолкнуло». «Неужели вы не заметили в себе никаких перемен?» Я вздрогнула. «Саан, меня забери!» Эрт Ларун обмолвился, что во время вашего испытания в лабиринте случился серьезный сбой. Тем временем продолжил Мрон, внимательно отслеживая мою реакцию. «Из-за этого ваша группа едва не погибла. Ваш дар оказался на грани выгорания. Сами вы были истощены и, вероятно, успели не раз проститься с жизнью». «Я была уверена, что умру», — прошептала я. «А когда мы все-таки выбрались, то словно заново родилась и вскоре после этого заметила, что стала намного сильнее. А еще быстрее, ловчее, да и раны на вас стали заживать, на порядок легче. Да, меня это поразило, но целители не смогли дать внятного объяснения. А что произошло с вашим даром, Эрта?» Неожиданно поинтересовался мастер Мирт. «И вот тогда...» Я замерла, а затем лихорадочно порылась в воспоминаниях и с ужасом поняла. Правда. Все это чистая правда. Более того, именно после рассказа рона все странные, непонятные и казавшиеся невероятными события, которые со мной произошли, внезапно выстроились в совершенно четкую и абсолютно логичную цепочку. Мое странное детство дикарские привычки неистребимая тяга к одиночеству которая сошла на нет лишь с появлением в моей жизни второй верной рыжей подруги а еще был магический дар мое поведение в лабиринте саан даже наверное тот факт что только мы с бабулей смогли без помех увидеть кольцо которое не заметил ни один из преподавателей нор как то сказал что мроны видят потусторонние Вот выходит, откуда у меня такие способности, и вот почему на меня плохо действовала магия кольца. Ну а то, что я родилась одаренной, так в пятом поколении это и неудивительно. Дар отца оказался сильнее разбавленной крови химер, и если бы я не захотела учиться на боевом факультете, то, быть может, до самой смерти так ничего и не узнала бы. Однако последняя практика ознаменовалась для меня нешуточной встряской, В замке Нолрог я испугалась и много часов магичила на пределе возможностей. Если уж химеры пробуждаются во время подобных перегрузок, то чем хуже – моя кровь. А по мере того, как химера во мне набирала силу, сама я начала меняться и одновременно утрачивать магический дар. и Если бы не Ник и не наша феноменальная совместимость, то уже в начале четвертого курса я растеряла бы большую часть возможностей, и с позором вылетела бы из Академии, однако Линель стал для меня новым источником. Мы объединили магию, разумы и души, только поэтому магия, хоть и чужая, осталась мне доступна. И только благодаря Нику я все еще студентка, все еще колдунья и хвала богиням, все еще жива-здорова, хотя сто раз могла бы умереть. Кстати, я только сейчас вспомнила еще одну вещь, которая доказывала, что мастер Мирт не ошибся. Эрт нородо однажды осчастливил нас предсказанием, и мы долго не могли понять, что же он имел в виду — химера, бьерн и змея. Выходит, он уже тогда знал, или же он и впрямь хороший провидец, раз сумел с такой точностью нас распознать. «Теперь вы мне верите, Эрта?» с легкой улыбкой спросил мрон когда я потрясенно выдохнула и непроизвольным жестом вцепилась в переброшенную через плечо косу. Да, именно теперь все сходится. Действительно все. Даже мои странные сны. На этот раз мастер Мирт улыбнулся гораздо отчетливее, отчего из-под верхней губы показались кончики клыков. Рад, что мы разобрались. А теперь, если позволите, я хотел бы попросить вас об услуге. Какой? «Не могли бы вы пригласить сюда вашу кошку?» Я спохватилась. «Ой, и в самом деле, он же не просто так столько времени преследовал нас по всей империи, вон даже в Рину его занесло, потом прямиком в Даман, в Академию, и вовсе не ради наших красивых глаз, а лишь потому, что следом за нами увязалась его Химера, которую Мрон, надо полагать, очень хотел вернуть. Я быстро огляделась» только сейчас сообразив, что со вчерашнего дня не видела злюку. Но как только открыла рот, чтобы ее окликнуть, в доме послышался страшный грохот, а следом — яростная ругань на два голоса, при звуках которой я прикрыла глаза и, ненадолго позабыв даже про Мрона, негромко простонала. «Богини, ну когда же это закончится?»